глава восьмая. Повторные тренировочные стрельбы провели на следующий день, но уже с использованием аэростата для корректировки огня. При этом покинувший свою стоянку Александр получал целеуказание шара, поднятого над аэростатоносцем Колыма, идущим неподалеку от броненосца. А сам броненосец стрелял уже стандартными снарядами, имевшими пороховой заряд и взрыватель Барановского, в соответствии с окончательным решением артиллерийской комиссии штаба Тихоокеанского флота по итогам практических стрельб. Стреляли весь день. После опробования нескольких вариантов взаимодействия воздухоплавателей и корабельных артиллеристов выбрали наиболее простой и эффективный для дальнейшей отработки. Огонь вели с дальностей в 4 мили и более, так как именно эти дистанции считались наиболее безопасными при борьбе с японскими батареями. Подходить ближе считалось возможным лишь после того, как ответный огонь будет ослаблен и дезорганизован. Только тогда, так сказать, на добивание изначально планировалось вводить в дело трехдюймовки с их шрапнелью. Для отработки методики ведения сосредоточенного огня в стрельбах задействовали крейсера «Аврора» и «Светлана», двигавшиеся в кельватор броненосцу и доукомплектованные тренировочными командами артиллеристов, сигнальщиков и связистов с князей. Правда, крейсера прибыли к мысу Охлестышева только во второй половине дня, после того, как закончили бункеровку. Временами находил туман, державшийся плотной шапкой над водой, но с шара цели на возвышенном берегу были видны даже тогда, и стрельба не прекращалась. К вечеру артиллерийский комитет пришел к единому мнению, что на дальностях более 50 кабельтовых уверенно корректировать огонь можно лишь с шара, поднятого на 400-500 метров при этом нужно проводить пристрелку не 6и а из тяжелых орудий и, как минимум, двух орудийными залпами, так как разрывы больших снарядов гораздо лучше видно и соответственно проще определять поправки. А уже после пристрелки можно вводить в дело скорострелки, используя уточненные, но все еще недостаточно точные таблицы согласования. В то же время поднимать шар, С самого стреляющего корабля довольно рискованно, так как он может находиться под огнем, к тому же возможности для маневрирования с шаром на привязи весьма ограничены. Обеспечивать корректировку огня должен аэростаттоносец, держащийся вне боевой линии, но поблизости от нее. Однако техника передачи данных для стрельбы с шара держащегося за линией стреляющих кораблей, артиллеристам еще нуждалось в доработке. Также отмечалось, что для успешной пристрелки на больших дальностях по морским маневрирующим целям четырех тяжелых орудий на корабле при имеющейся подготовке артиллеристов и способах ведения огня недостаточно, поскольку броненосец может обеспечить максимум 2 два -двух орудийных залпа в полторы минуты. Учитывая возрастающее подлетное время снарядов и гораздо большую величину рассеивания и погрешность в наводке, гарантированного накрытия могло не быть вовсе. При стрельбе же четырехорудийными залпами слишком сильно увеличивались промежутки между падениями снарядов, что позволяло цели уйти из-под обстрела после накрытия. На следующий день стрельбы повторили, но уже с участием Николая, Наварина и Нахимова, которые вели за собой не крейсера, а три броненосца береговой обороны, еще не закончившие ходовые испытания после заводского ремонта и перестройки, вызванной усилением вооружения. Работы на них продолжались и на полигоне, из-за чего на каждом было в действии не более половины силовой установки. Стреляли весь день, используя корректировку с воздушного шара. Это были последние учебные стрельбы флота. Дальше пришлось доучиваться уже в боевых условиях. Конечно, одной практической стрельбы было явно недостаточно. Но это было хотя бы что-то. Ждать дальше было уже нельзя. После стрельб все корабли догрузили боеприпас и прочие виды снабжения до полных запасов и по одному покинули бухты Золотой Рог и Новик, двинувшись в Уссурийский или Амурский заливы. Флот теперь считался условно готовым к бою. Многочисленные недоделки и мелкие дефекты все еще устранялись как заводскими бригадами, так и самими экипажами, но главное внимание с этого дня снова уделялось боевой подготовке. Организационно, согласно плану предстоящей операции, флот делился на четыре боевые группы, имевшие собственные тактические задачи. На начальном этапе многоходовой комбинации, разработанной штабом, непосредственного боевого взаимодействия не предусматривалось, но фактические действия каждой из групп обеспечивали условия для выполнения задачи соседа. Первая боевая группа состояла из крейсера «Адмирал Нахимов» и двух номерных миноносцев номер 205 и номер 206, прикрывавших вооруженные суда с десантом, который должен был высадиться в течение двух-трех дней во всех портах северо-восточного корейского побережья вплоть до Гинзана. Командовал этой группой контр-адмирал Энквист. В его задачу помимо охраны десантов на переходах и обеспечения их доставки на берег входило также всемерное содействие войскам с моря, включая использование корабельной артиллерии и десантной роты с крейсера. Это должно было сковать японские резервы, нарушить снабжение и связь и в конечном итоге обеспечить успех наступлению наших войск от Пурьенга которая предполагалось начать спустя несколько часов после начала первой высадки. С началом активных боевых действий командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Берилев должен был обеспечить безопасность тылов и флангов, развернув разведочные завесы из мобилизованных китобойных и промысловых шхун у Сахалина и на подходах к заливу Петра Великого а также организовать дозорную службу вдоль всего северо-восточного корейского побережья и наладить регулярное снабжение действующих в Корее войск морским путем. Для этого в первую очередь необходимо было заняться созданием дополнительных опорных пунктов с серьезной береговой обороной в районах порта Шестакова и Гензана немедленно после их захвата с выделением всего необходимого из имеющихся во Владивостоке средств? С крепостным начальством этот вопрос был уже согласован, и из арсеналов выделялись три батареи осадных пушек с артиллерийскими парками, а с фортов снимались орудия для вооружения береговых батарей. Вторая боевая группа состояла из старых эскадренных броненосцев Николай I, Наварин и трех броненосцев береговой обороны. Ей придавался отряд быстроходных транспортов с тридцатым Ингерманландским драгунским полком, двумя батальонами из состава Владивостокской крепостной бригады, дивизионом 120-пудовых 6-дюймовых пушек и дивизионом 87-миллиметровых полевых пушек на борту. Для прикрытия конвоя группе отдали все истребители, имевшиеся в распоряжении. Командовал этой группой контр-адмирал Небогатов. Контр-адмирал Йессен, после вывода из состава флота своих крейсеров, возглавивший отряд малых броненосцев, подчинялся Небогатову. Задачей второй боевой группы было атаковать залив Вакаса. Через день после начала боевых действий в Корее с высадкой тактических и демонстрационных десантов в порту Цуруга и ближайших окрестностях Майдзуру, а также решительная атака в самой военно-морской базы Майдзуру с бомбардировкой береговых укреплений, доков казенного адмиралтейства и мастерских морского арсенала. Для обеспечения этой части операции с группой должен был идти аэростатоносец Колыма. Как удалось выяснить, второй разведочной экспедиции оборонительные минные заграждения у Майдзуру были только у самого входного канала, так что обстрелу они помешать не могли. Это подтверждалось и показаниями экипажей перехваченных судов и другими источниками. Однако была вероятность, что японцы выставили новые минные поля, хотя при имевшихся в этой базе силах они не могли покрывать большие площади, и, соответственно, не могли всерьез помешать бомбардировки. В возможность полного захвата или разрушения базы никто не верил. Поэтому Небогатову и Ессену рекомендовалось кораблями без явной необходимости не рисковать. Однако требовалось доказать уязвимость военного порта Майдзуру от нападения с моря, а при удачном стечении обстоятельств Сделать эту японскую базу непригодной для базирования крупных кораблей хотя бы на ближайшее время и произвести как можно больше шума. Это должно было заставить японцев перебросить все имеющиеся у них силы в направлении залива Вакаса, в том числе и из корейских проливов. Поэтому для действий у Майдзуру и Цуруги небогатову отводилось время до полуночи, после чего он должен был в любом случае, независимо от достигнутых результатов, покинуть залив Вакаса. Однако вместо вполне ожидаемого отхода к Владивостоку после нападения на японское побережье, ему предписывалось незамедлительно и максимально скрытно следовать к острову Цусима для соединения с основными силами флота, если не будет других распоряжений. Третья группа состояла из крейсеров Олег, Богатырь, Аврора и Светлана. Командовал крейсерами капитан первого ранга Добротворский. Они делились на две группы. Западная, прорывавшаяся через западный Корейский пролив и состоящая из Авроры и Светланы под командованием Егорьева. И восточная, Богатырь и Олег, идущие через Цусимский пролив. Миновав проливы, крейсера, также по парам, начинали действовать на японских коммуникациях в районе острова Квельдпарта и западнее его, прерывая снабжение по морю японских армий в Манчжурии и перекрывая основные пути подвоза военной контрабанды из Европы. Действовать они должны были исходя из обстановки да из-за расходования запасов топлива или получение дальнейших инструкций от штаба флота. На переходе от Владивостока до проливов Добротворский с Егорьевым должны были произвести разведку по маршруту следования главных сил, а затем с боем прорваться через Корейские проливы в ту ночь, когда Небогатов покинет залив Вакаса. Учитывая неготовность противника к ночным артиллерийским боям, Это было, хотя и рискованно, но выполнимо, даже несмотря на значительные легкие минные силы японцев, базирующиеся в этом районе. Действия третьей боевой группы должны будут вынудить противника бросить все оставшиеся корабли уже на защиту своих коммуникаций южнее Цусимы, даже за счёт резкого сокращения числа дозорных судов в самих проливах, так как прорыв для предотвращения которого они и развернуты, к тому времени уже состоится. Кроме того, после ухода наших кораблей из залива Вакаса и, соответственно, снятия угрозы для Майдзуру, даже развернуть, возможно, уже направленные туда, несомненно, значительные силы флота на юг. Этим должна будет воспользоваться четвертая боевая группа, ради которой все и затевалось. Она состояла из броненосцев «Орел», «Бородино» и крейсеров «Жемчуг», «Изумруд», «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах». С ними идут все пять довооруженных коммерческих крейсеров с десантом на борту, пришедшие с эскадрой черноморские быстроходные пароходы «Днестр» и «Березань», груженные углем, боеприпасами под пробку и догружены сверху еще пехотой «Анадырь» и джина, загруженной артиллерией, продовольствием и снабжением для флота и войск. Все оставшиеся пять номерных миноносцев также покидали свою базу, войдя в состав четвертой ударной группы. Возглавил ее сам Рожественский со своим походным штабом. Ее задачей было атаковать Цусиму на следующее утро после Майдзуру и высадить десанты прямо в порту Такисики и гавани Азаки. Причем атаковать планировалось одновременно через Сусимазунд с запада и через протоку Касуха с востока. Хотя по данным разведки береговая оборона островов была довольно слабой, а гарнизон малочисленным, операция могла быть успешной только при условии отсутствия вблизи Сусимы момент атаки главных сил флота противника многочисленный, неповоротливый, уязвимый и очень ценный обоз, следовавший с четвертой группой надежно защитить от атак превосходящего противника, даже всем имевшимся в данный момент тихоокеанским флотом, было нереально. Для обеспечения воздушной разведки в состав четвертой боевой группы включили урал. На нем проверили работоспособность размещенного оборудования для базирования, привезных аэростатов и газоделательного завода, проведя несколько учебных подъемов шара. В трюмы загрузили дополнительные запасы газа в баллонах. Однако из-за недосмотра экипажа крейсера случилась авария с заводом и восстановить его оборудование до начала операции не удалось. Поэтому в состав отряда вынужденно включили еще и аэростатоносец Уссурии также максимально уплотненной войсками. Командира «Урала» за халатное отношение к служебным обязанностям планировалось снять с командования кораблем, но из-за спешки до начала операции сделать этого не успели, предоставив ему таким образом шанс реабилитироваться в бою. Чтобы иметь возможность ремонта боевых повреждений, неизбежных в столь рискованном предприятии, и поддержание в работоспособном состоянии механизмов всех судов действующего флота вдали от базы, в состав отряда ввели и плав мастерскую Камчатка, на которой также разместили войска. Планировалось, что благодаря постепенному введению в дело трех предыдущих групп, японские силы будут раскиданы по большой площади моря, а дозорные линии заметно ослаблены. В этих условиях, стремительным ночным броском, буквально на плечах преследующих наши прорвавшиеся бронепалубные крейсера японцев, четвертая боевая группа к рассвету достигает Цусимы, подавляет береговую оборону у входа в Цусима-Зунт и высаживает десанты. Броненосцы, помощи своей артиллерии, управляемый с шара, теоретически многократно превосходит возможные японские береговые батареи у входа во внутреннюю акваторию Цусимы и у Озаки, что давало достаточно шансов на быстрый успех высадки первых штурмовых групп с западного направления. А миноносцы, внезапной атакой через протоку, должны будут обеспечить захват Такисики, после чего, Транспорты входят в гавани и начинают высадку основной части войск, которые занимают ключевые позиции вокруг Цусима-Зунда, тесня противника. На транспортах 4 ударной группы на острова направлялись по одному батальону от каждого полка 8-й Восточно-Сибирской дивизии, а также 7-й и 1-й отдельные Восточно-Сибирские полки сведенные в Цусимский экспедиционный корпус под командованием бывшего коменданта крепости Владивосток генерал-лейтенанта Воронца. Для получения этого назначения Дмитрий Николаевич оставил службу в генеральном штабе и приехал во Владивосток, записавшись добровольцем в десантные части. Его, поимевшемся вакансиям сначала поставили командовать одним из полков, но позже, учитывая имевшийся опыт службы на Дальнем Востоке и авторитет среди офицеров и войск гарнизона, из которых набирался экспедиционный корпус, назначили его командиром. Корпусу для усиления придавались три горные и четыре полевые батареи 87-миллиметровых пушек. Две батареи крепостной артиллерии, укомплектованные 6-дюймовыми пушками модели 1877 года. Закаспийская мортирная батарея, первый осадный парк из 12 легких 229 миллиметровых осадных мортир и специальный дивизион тяжелых крепостных пушек. Сформированы из старых 152 миллиметровых мортир снятых с фортов Владивостока, а также шесть крепостных пулеметных команд и три флотских. Столь мощное артиллерийско-пулеметное усиление должно было в случае успеха высадки обеспечивать в дальнейшем противодесантную оборону совместно с флотскими береговыми батареями, пушки для которых частью сняли с поврежденных кораблей, частью с перевооружаемых под общефлотские стандарты вспомогательных крейсеров или взяли из постоянно пополнявшихся теперь по железной дороге флотских запасов и также везли с собой. Всего для береговых батарей набиралось 12 152-миллиметровых пушек Кане, две 120-миллиметровых Шнейдера, две такого же калибра Армстронга. Кроме того, 75- и 76 миллиметровые Кане и Армстронга более двух десятков, не считая более мелких стволов, в том числе старых. Высадку этих войск должны были обеспечить передовые десанты, высаженные в районе протоки кусуху а уже пройдя через нее и в порту Токисики. Эти десанты набирались из добровольцев гарнизона крепости и экипажей не боеспособных кораблей. Овладение самой протокой было поручено морскому штрафному батальону. Войска первой волны, атакующей Цусиму с востока, размещались на крейсере «Рион» и на мирных миноносцах. Остальная десантная группа, атакующая с запада, преимущественно на больших пароходах-крейсерах, при главных силах. С приходом небогатого, После завершения операции в заливе Вакаса группировка дополнительно усиливалась шестью батальонами, высаживаемыми в гавани Акочи, фактически в тылу у японского гарнизона, что гарантировало превосходство над противником и теоретически позволяло быстро взять под контроль всю северную часть Цусимы. Минных заграждений у гавани Азаки и у восточного побережья Цусимы не опасались. Так как было достоверно известно, что управляемых крепостных минных полей там нет, а границы двух минных заграждений, прикрывавших вход в пролив между двумя островами, образовавшими Цусиму с севера и юга, удалось установить нашим подлодкам, побывавшим в этих водах. Наиболее приметные береговые ориентиры были известны уже давно. Так что с навигационной точки зрения недоразумения практически полностью исключались, хотя оставались неизбежные на море случайности. Еще до возвращения первой разведочной экспедиции из Шхун, ходивших к японским берегам, к Рожественскому пришли командиры уже боеспособных подводных лодок, лейтенанты Барон Трубецкой, командир Сама, Плотто, командир Касатки, Тьедерер, командир ската, Заботкин, командир фельдмаршала графа Шереметьева и Завойко, командир дельфина. Они предложили провести глубокую разведку вод, прилегающих к главным морским базам противника в Японском море, с использованием подлодок. Предлагалось, в частности, отправить по две подлодки к Цусими и Майдзуру, обладая большей скрытностью, чем любое другое судно, подводная лодка может выяснить расположение судоходных фарватеров, сигнальных постов и скрытых навигационных знаков, просто наблюдая за движением судов в перископ днем и из позиционного положения ночью. Достичь района проведения разведки предлагалось следуя на буксире за пароходами, после чего пароходы, оставались в море в стороне от судоходных трасс, ожидая окончания разведки. Обеспечение топливом и другими видами снабжения можно было поручить одной из разведочных шкун, которая доставляла бы припасы в назначенную точку побережья. Через нее же можно будет поддерживать связь между пароходом-поводырем по ВДР и лодками. План командующему понравился, но он сразу высказался против использования лодок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 120 и 75 миллиметровой артиллерии, укомплектованной опытными расчетами. Самым мощным из отряда была шилка, получившая целых 4 120 и 6 трехдюймовок. Алиут и Мангуай имели лишь по 6 75 миллиметровых коне. Такое вооружение превращало бывшие транспорты во вспомогательные крейсера.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 севернее и южнее входа в Цусима-Зунт, а аскад отправился к Симоносеки, попутно осмотрев подходы к протоке Кусухо и гавани Миураван. Лодки, державшиеся у Цусима-Зунта, благополучно избежали нескольких встреч с японскими дозорными судами и смогли зафиксировать границы оборонительного минного поля у входа в пролив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 хотя он смог благополучно зафиксировать навигационные знаки у протоки, хотя в нее втягивался дежурный отряд миноносцев. Попытка рассмотреть крупный корабль, чьи трубы и мачты виднелись в Миура-Ван, обернулась столкновением с подводным камнем, вызвавшим течь в носу. Отойдя восточнее, скат всплыл в позиционное положение и в таком виде маневрировал до заката уходя от любого судна, появляющегося на горизонте, пытаясь заделать течи. Ночью всплыли в надводное положение и продолжили устранять повреждения, двинувшись к Симоносеке. Однако из-за возни с ремонтом и уклонения от нескольких встречных, вероятно дозорных, пароходов достичь входного фарватера до рассвета не успели.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 А все, что направляется в залив Явата или из него, далеко к югу, всплыли полностью и вновь перешли на бензомоторы, сберегая заряд батарей. Судоходная трасса входного фарватера Симоносеки находилась примерно в 3-4 милях восточнее и шла от пролива на север, потом поворачивая на запад. Подлодка спускалась вдоль нее малым ходом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 глубоким теоретическим разработкам, воплощённым на практике, русские подводники смогли добиться столь впечатляющих результатов менее чем за полгода, оставшихся до окончания боевых действий. Сведения, доставленные подводными лодками, были ценнее золота. Даже гибель «Ската» была оправдана той что удалось раздобыть. Но самое главное, что удалось